И зря сейчас кое-кто не прочь свести счеты со своими оппонентами, пользуясь тем, что критике дозволено все. Ну, этого всегда хватало. Для совести тарификации пока не придумали, но работать все равно надо. Что дальше? У меня мало осталось времени, хочу еще несколько фильмов поставить, что-то написать.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 Сейус умер своей смертью. Сейчас собираюсь с Владимиром Куниным делать сценарий по его очень симпатичной повести Русские на Мариенплац. Так что соавторство и сегодня не вызывает у меня идеосинкразии. Здесь все диктует целесообразность. Получился бы хороший фильм. И когда для этого необходим напарник, замечательно, если он найдет. Конечно, желательно, чтобы соавтор оказался единомышленником, коммуникабельным, была бы совместимость групп крови. Обычно все выясняется уже на стадии выдумывания сюжета. И дальше либо процесс совместного творчества продолжается, либо мы мирно расстаемся, почаще сохраняя прекрасные дружеские отношения. Как происходит Переплавка драматургического материала, родившегося в обоюдных усилиях, когда за работу принимается уже только один из авторов режиссер Эльдар Рязанов, переводя доверенные бумаги в фильм. Начинается наиси режиссерский диктат смеется. Но если серьезно, то скажу так: отталкиваясь от написанного, я все таки снимаю свое кино. Впрочем, не мне об этом судить. Эльдар Александрович, мне кажется, что с небес обетованных началось новое кино Рязанова. С большой публицистической открытостью, с элементами, если хотите, фантастического реализма. Насколько это органично вопрос особый. Для меня, например, оказалось неожиданностью воспарение героев на паровозе над Твердью земной. Образ выразительный, но выбивающийся из вашей стилистики. Или в предсказании появление молодого двойника героя. Андрей Соколов не похож на себя в возрасте Олега Босиловского. Зато Олег похож на себя в возрасте Соколова. либо изюминка в допущении, чтоб признать их единство. Это первое. Во-вторых, тот же прием использовал Марлен Хуциев в Бесконечности и с такой же, на мой взгляд, убедительностью. Интересно, кто вперед додумался. Впрочем, что и говорит додумався, в искусстве это уже стало общеупотребительным приемом. Вот я бы хотел Не много ли сразу вопросов? Кто раньше придумал, не знаю, фильма Хуцеева не видел. Моя повесть написана в девяностом году, Хоцуевской картины еще не было. Наверное, здесь случай, когда каждый из нас пришел к решению самостоятельно. У меня есть стихотворение, из которого и вышла повесть.